«Мясник. Мясо нельзя рубить в перчатках. Никто не купит мясо, если его рубили в перчатках. Перчатки и мясо не идут рука об руку, потому у этого мясника всегда холодные руки. Я знаю точно, он сам мне сказал». Я заглянул на мясной рынок Сан-Франциско, надумав купить на ужин кусок мяса, еще не зная какого. Я шагал зад-вперед вдоль мясного прилавка, мимо свиных отбивных, гамбургеров, бараньих, рулек мертвых кур и свежих, но пыльноглазых рыб. Мясник наблюдал за мной, не говоря ни слова, да и с места он не двигался. Жалобная гримаса застыла на его немолодом лице, которое уже приближалось в своей жизни к тому, что ему положено. Вот-вот оно станет лицом пожилого человека. Остановившись, я всмотрелся в кусок вырезки. Он не поразил мое воображение, и я вернулся к баранье отбивной, показавшейся мне чуть интереснее. Так и стоял, глядя, как эта отбивная устроилась в куче из 25 других отбивных. Она лежала на самом верху с таким видом, будто сама туда взобралась. Я оценил ее самоотверженность. Остальные двадцать четыре отбивные никак себя не проявили. С таким же успехом они могли быть безымянным песком. Я раздумывал о том, как буду пытать эту верхнюю отбивную огнем, а потом съем на ужин. Я жил один, Так что это отбивная осенит благодатью холостяцкую пищу. День в Сан-Франциско выдался мрачный, облачный и безнадежный. Такая погода иногда случается посреди лета и тянется несколько дней. Начинаешь задумываться, бывает ли вообще в Америке лето? — У меня холодные руки, — сказал мясник. Я оторвал взгляд от куска мяса. Я не понимал, с кем он говорит. Он говорил со мной. Я посмотрел на его руки. Он безысходно вытягивал их вперед. Изношенные, серовато-красные, на этих руках намерзло много лет, а то и десятилетий мертвого мяса. Я осилился придумать подходящий ответ. Мои руки вдруг потеплели и даже разогрелись. Мне было очень стыдно. На языке пусто. Я заблудился без воды в этой пустыне. Разрывая цепи моей неловкости, мясник сказал. А ведь мог водить грузовики. Водил же в армии. Вот и занялся бы с самого начала. Хотя бы руки не мерзли. Кровь моих руках в это время уже закипала. Я выдавила из себя стандартную в таких случаях полуулыбку, показывая, что понимаю и сочувствую. Только вот ответить мне особо нечего. Мясник потер руки и, чтобы сломать напряжение, решил рассказать короткий анекдот. Но изо рта не вырвалось ни слова. Губы пошевелились, потом застыли, и мы с ним улыбнулись. Как если бы он и в самом деле рассказал анекдот. По пути ко мне и к моей баране отбивной, он всё так же потирал руки.